Начнувший слёжка обнаружил себя на чём-то узком и жёстком. Он не сразу понял, что сидит на подоконнике и уж точно не смог вспомнить, как здесь оказался. Спина болела от неудобной позы, ноги затекли, но хотя бы не замёрзли. Валенки прекрасно сохраняли тепло. Смеркалось, а ведь он помнил, что приходил к Альке днём, и солнце хоть и висело низко, но всё же давало достаточно света. Сколько же он здесь просидел? И как вообще забрался на чёртов подоконник? В конце концов, зачем он это сделал? Вопросы наслаивались один на другой, как коржи на торте Наполеон, выдавливая прослойку непонимания. Попытался пошевелиться и взвыл от боли. Вся правая сторона головы болела так, будто её отстрелили, а потом кое-как прилепили на место. Несколько секунд Лёшка не решался прикоснуться к лицу, боялся, что на его месте теперь месиво. Он даже представил, как пальцы погрузятся в липкое, тёплое ничто. Заслышав шаги, он весь подобрался, интуитивно испугавшись новой встречи с тем, кто превратил его лицо в гудящий, наполненный болью точный мёдам улей. Шаги потоптались этажом ниже, послышался щелчок отпираемого замка, радостные возгласы и снова тишина. Он выдохнул, однако понял, что скорее всего у него сломана челюсть. Во рту что-то мешало, в горле пересохло, двигать челюстью было больно, но то, что она двигалась само по себе, казалось хорошим признаком. Лёшка сплюнул в руку слюну, смешанную с кровью. На раскрытой ладони остался выпитый зуб. «Мама мыла раму», — пробормотал он, не узнавая собственный голос. Осторожно провёл языком по зубам, попал в дырку на месте переднего резца. «Твою ж дивизию!» Почему в голову пришло именно такое ругательство, не служивший в армии Лёшка не задумался. Зато подумал, как будет выглядеть с прорехой на верхней челюсти. Ставшая перед внутренним взором картинка ему не понравилась, как не понравились и вернувшиеся воспоминания. Алька прогнала его, захлопнула дверь перед носом и даже не захотела выслушать: "Мама будет в бешенстве". Перед тем как снарядить сына Аболтусов в поход за бывшей женой, она строго-настрого запретила ему возвращаться домой. 3 дня, проведённых в замкнутом пространстве родительской квартиры в обществе обожаемой матушки, хватило обоим с лихвой, чтобы понять: что жить вместе они не смогут никогда. Устраиваться на работу в великовозрастная дитятка не планировала ни при каких обстоятельствах, а мать-пенсионерка не для того горбатилась на исходе лет тянуть на себе здоровенного мужика, от которого польза, как от мухи, в жаркий день посреди пахоты. Откуда у мамы подобные ассоциации, Лешка не спрашивал. Ему было достаточно невербального посыла с конкретно заложенной информацией. Либо ищи новую жену, либо работу. Ни того ни другого Лёшка делать не собирался, поэтому попросил помощи в возвращении прошлой супруги, у которой к тому же с работой всё в полном порядке, и таким нехитрым способом он может убить сразу двух зайцев. Это уже позже родилась безумная идея с переодеванием, которую, скорее всего, подсказала ненавидящая его тёщенька. Сам Лёшка собирался едва ли не с ноги открыть дверь в новую жизнь, прокатившись по старым рельсам. Мог ли он знать, что прокатится сначала по его эго? а потом и кулачищем по морде. Вряд ли, иначе уже сидел бы в душном коридоре биржи труда. Делать второй заход в супружескую квартиру он не решился. Свол с подоконника, осмотрелся по сторонам. Злость требовала немедленного выхода, и выход нашелся. Ряд почтовых ящиков, некоторые из которых висели бесстыдно, обнажив железное нутро, стал идеальной грушей для битья. Лешка ухватился за один край, который имел зазор у стены, и протянул на себя. Ничего не произошло. Повторил попытку и снова безуспешно. Тогда он не придумал ничего лучше, как повиснуть на ящиках и, уперевшись ногами в стену, грохт получился что надо. Если не знать, что происходит, можно было подумать, будто дом начали ломать, не предупредив жильцов. Пока Лёшка летел вниз, пересчитывая ступени тощим задом, он улыбался, хоть ему и было очень больно. В самом конце шуба смягчила удар. Лёшка барахтался в ней совсем как несчастная рыба, пойманная в сети. Не без труда ему удалось подняться на ноги. Вокруг было темно, хоть глаз кали. Он снял болтающуюся на шее бороду, сунул ее в карман и зло выплюнул. — Грабу я видал ваши семейные ценности.